Эпилог. Пять лет спустя. Если долго-долго-долго, если долго по тропинке, если долго по дорожке, то ехать и бежать, то, наверное, то, конечно, то, наверное, верно, верно, то, возможно, можно, можно, можно целюлит загнать. А, -а, а на этом месте я наконец-то добралась до вершины холма. Прислонившись к пушистой сосне, вокруг которой валялись шишки и иголочки,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 Ведь не будь этого переезда, я бы никогда не отправилась гулять в лес, исследуя новые территории. Не попала бы под дождь и, как следствие, не набрела бы на дом Потаповых. И не встретилась бы с мужем. Брр, даже думать об этом не хочу. Под ногами мягко прожинили осыпавшиеся иголки сосен, щедро делясь одуряющим ароматом хвои. В ветвях то и дело слышался клекот от птиц, дочериканье белок, готовящихся к зиме. Остановившись на самом краю холма, я с любовью посмотрела на большой деревянный особняк, ставший моим домом, и улыбнулась в предвкушении. Больше ждать сил не было. Раскинув крылья, что подарила любовь, я стремительно понеслась вниз, уже издали слыша заливистый детский смех. Племянники и племяшки, как я и предполагала, ждали на заднем дворе, нетерпеливо вглядываясь в небо. Что же, заставлять ждать милюсгу нехорошо? Под веселые крики я спустилась вниз, тут же оккупированная малышами. Перецеловав каждую подставленную румяную щечку, подняла на руки самую младшую, дочку Нелиуса и дракона тещи с невероятным именем жасмин и поцеловала в носик. Тетя вредитель вернулась, радостно захлопала в ладоши тройня Валерьяна и Ева, красуясь ярко-желтыми комбинезончиками. «А ты нам подарки привезла?» «Подарки потом», – авторитетно заявил самый старший из малышни, сынок Дема Ильи, протягивая свой планшет мне. тёть Машуля, я разработал план захвата вражеских территорий. Ловушки уже установлены. До начала операции пять минут». «Опять на родителей охотитесь», – пожурила я покрасневших малышей. не пытаемся найти спрятанные сладости. Вы ведь нам поможете?» А куда я денусь? Притворно вздохнув, я опустила малышку на землю. Ну что, по местам? Ура! Идем покостить! Радостно взвизгнула орда и понеслась в сторону дома. Я же всего на мгновение задержавшись, подняла голову на окно второго этажа, чтобы поймать теплый взгляд мужа. Улыбнувшись в ответ, послала волну любви и нежности. Тут же ловя ответную, вернулась чудо. Вернулась и не одна. Поймав вопросительный взгляд мужа, позволила еще одной ниточке тепла, пока еще слабенькой, но уже такой светлой, скользнуть к Дарью. Ошеломленно восторженный взгляд, был лучшей наградой. С тихим смехом я побежала догонять малышню, мысленно подсчитывая, когда именно появится наше собственное маленькое чудо. Я знаю, каждый изгиб твоего тела, россыпь веснушек по коже. Как ты смеешься несмело! Родинки на плечах тоже. Я люблю слушать твое дыхание и наслаждаться улыбкой. Видеть в глазах обещание сладкой и долгой пыткой. Я верю. Время над нами не властно. Если мы любим, то вечность. Ты никогда не оставишь. Я за тобой бесконечность. Мы вместе. Конец.